Глава 11. Гагаринская, 23. Третья гимназия считалась заведением вполне достойным. Конечно, далеко ей было до громкой славы второй гимназии, или Ларинской, или Царско-сельского лицея, но все же чиновники средней руки с охотой отдавали своих мальчиков в обучение с 10 лет, платя за бесценный багаж знаний ребенка 60 рублей в год. Как в любой гимназии, кроме математики, физики и чистописания, здесь обучали древним языкам, то есть латыни и греческому. Учитель латыни, образцов Александр Гаврилович, был известен беспощадным нравом, от которого вздрагивали сердца гимназистов. За свою строгость он заслужил прозвище Горгона в честь известной дамы со змеями вместо волос, от взгляда которой любой древний грек окончательно каменел. Заработать у образцова отлично, Наверное, не смог бы и сам Цицерон, неплохо на эре латыни болтавший и даже оставивший кое-какие свои речи в списках, которыми теперь мучили гимназистов. «Хорошо» считалось высшим баллом у Горгоны. В основном же он ставил «удовлетворительно» и «неудовлетворительно», а частенько влеплял кол, чем приводил в отчаяние директора гимназии, который никак не мог образумить строптивого латиниста. На нынешний урок гимназист четвертого класса Заморин не выучил ничего с утра истово помолился чтобы его не вызвали к доске то ли молитва была недостаточно искренней то ли научителям молитвы не действовали но заморено, как зло вызвали первым заранее зная чего ожидать от данного субъекта горгон изготовил своих змей чтобы жалить дитятю. нус молодой человек извольте сообщить нам в четырех спряжениях глагол ряго приказал он недобро поигрывая указкой Ее педагогическая сила была известна за гривком гимназистов. Рука у Гаргона тяжела, но латынь вколачивала в головы накрепко. Стоя у доски, как одинокий пират перед расстрелом англичанами, заморен потоптался и пробурчал нечто раздельное. Он не то что не знал спряжения, но и глагол слышал впервые. Класс затих в ожидании неминуемой расправы. «Не слышу! Громче!» — потребовал Гаргона — <говорит> протянул Заморин, не в силах признать, что ничего не знает, а, следовательно, заработает кол и получит дому от отца головомойку. «Громче! Что вы мямлите, молодой человек! Латынь — язык гордых людей! Извольте говорить с гордо поднятой головой!» Понимая, что спасения нет и не миновать отцовского ремня, Заморин напоследок решил повеселить класс, чтобы товарищи по несчастной латыни запомнили его героический поступок. «Берикус-перикус! Мелекум-керекум!» — выпалил он, передразнивая, и зажмурился. Вот сейчас указка начнет с его шеи то, что снизу спины довершит ремень. Но тут случилось чудо посильнее взгляда легендарной медузы. «Очень хорошо, юноша!» — без тени иронии сказал Горгона. «Продолжайте третье спряжение». «Абис-мапис-фикус-какис!» — сообщил Заморин, которому терять было нечего. Прекрасно. И теперь завершите четвертым. Вакупумис! Дурукупумис Пупукурукумис! Вот, господа, Горгона указал на замершего гимназиста, вот вам образец того, как надо учить латынь. Блестящие познания, Заморин. С легким сердцем ставлю вам отлично. Решительно не понимая, что случилось, и вообще не сон ли это, Заморин вернулся за свою парту. Со всех сторон на него смотрели одноклассники притихшие и восхищенные. «Так, прошу к доске господина Ничурина. Проверим ваше познания в глаголах, юноша», сказал Горгона, помахивая указкой. Очередная жертва поплелась к ужасному концу. Ничурин обернулся, как идущий на казнь, и заметил, что товарищ его заморен хитро подмигивает. Гимназист намек понял. Только бы хватило духу под взглядом Горгоны.